В полдень они оказались в стране, где казалось, что полдень стоит всегда. Тек ленивый полдень, текла вода, и воздух вздыхал, как в тяжелом сне. Теннисон. Поедатели лотоса. Гостеприимство. Добежав... до опушки леса, который рос на противоположном склоне, друзья увидели, что дальше он под острым углом отступает в сторону. В лес врезывалось поле, и вдоль межи, между деревьями и канавой, тянулся невысокий обрыв. Теперь кролики поняли, почему, возвращаясь, барабанчик помчался к деревьям. Просто он бежал домой напрямик, через узкий клинышек леса. Здесь орех остановился и огляделся. Широкая кроличья тропа вела из зарослей орлика к изгороди и дальше в поле, а на обрыве, на противоположной его стороне, отчетливо виднелись на голой земле темные пятнышки кроличьих нор. Никто из наших приятелей и представить себе не мог, чтобы норы были так заметны. — О небо! — воскликнул Шиша. — Да ведь тут вся округа знает, где кроличий городок. Вы только на тропке в траве посмотрите. Может, кролики тут еще и поют по утрам, вроде дроздов? — Наверное, их никто не трогает. Вот они и не прячутся, — сказал Черничка. — В конце концов... И наш городок тоже было заметно. Да, но не настолько же. В такую нору две храдады пройдут. Я-то уж во всяком случае, — сказал одуванчик, — я ужасно промок. Когда друзья подошли ближе, из канавы вынырнул крупный кролик, метнул на них быстрый взгляд и исчез на склоне среди травы. Через несколько секунд оттуда выскочили еще двое и сели, поджидая пришельцев. Они были гладкие, рослые, просто на удивление. «Кролик по имени Барабанчик обещал дать нам здесь приют», — сказал Орех. «Вы, наверное, и сами знаете, что он к нам ходил». Оба кролика головой и передними лапами произвели какие-то странные, похожие на танец движения. Но ни Орех, ни его приятели никаких ритуальных жестов, кроме обнюхивания, не знали. Они растерялись, им стало неловко. Танцоры постояли молча, дожидаясь ответа, но ответа так и не последовало. «Барабанщик в большой норе», — сказал, наконец, один из них. Будьте любезны, следуйте за нами. Кто должен с вами идти? Как кто? Все, конечно, — удивленно ответил второй. Вы же не хотите торчать под дождем, не так ли? Орех думал, что его, ну, может быть, вместе с кем-то еще, доставит к старшине, и что им, скорее всего, окажется не барабанчик, ибо тот приходил к ним без сопровождающих. А теперь он решил, что всех сразу же разведут по разным местам. Это больше всего и пугало ореха. По пути он с изумлением обнаружил, что подземная часть городка просто невероятно огромна, и все без труда могут поместиться в одной норе. Но даже это не изменило серьезного настроя, с каким он продолжал во всех деталях продумывать порядок встречи со старшиной. Плошки он велел встать сразу за собой. «Малышу будет не так страшно со мной рядом, а мне, если все же на нас нападут, легче его защитить», — подумал он. Шишака он попросил прикрывать тыл. Вдруг что-нибудь случится? Тогда выведешь всех, кого сможешь, — сказал он. После чего вслед за провожатыми друзья вошли в одну из нор. Коридор был сухой, широкий и гладкий. Очевидно, сюда сходились боковые ходы. Провожатые двигались быстро, и Орех не успевал все обнюхать. Неожиданно он остановился, Он вдруг перестал чувствовать стены. Ни усы, ни шкурка земли не касались. Потолок тоннеля ушел вверх. Орех даже ощущал движение воздуха над головой. По бокам встали несколько чужаков. Ореху раньше и в голову не приходило. Что под землей может хватить места, чтобы с трех сторон. окружить кролика. Он шарахнулся, наткнулся на плошку. — Ну и дурак же я, — подумал Орех. — И зачем я поставил сюда его, а не серебряного? В ту же секунду раздался голос барабанчика. Орех даже подпрыгнул на месте, так как понял по голосу, насколько тот далеко. Они были в огромной пещере. «Это ты, Орех?» — сказал барабанщик. «Добро пожаловать!» «Хорошо, что вы все же пришли». Ни один человек, если он не слепой, не сможет сориентироваться в незнакомом и темном месте. Другое дело кролики. Пол жизни проводят они под землей в полной или почти полной темноте. И по запаху, звукам, прикосновениям Узнают не меньше, чем мы на свету. Орех быстро сообразил, где находится. И если бы ему пришлось вернуться сюда через целых полгода, он бы сразу узнал это место. В жизни не встречал он ничего подобного. В теплой норе, вырытой под песчаным обрывом, голый пол был сухой и твердый. Три корня какого-то дерева тянулись по потолку и служили перекрытиями. Кроликов здесь было много, намного больше, чем привел орех. И от всех, как и от барабанчика, исходил запах благополучия и изобилия. Барабанчик сидел на другом конце пещеры, и орех знал, что тот ждет ответа. Еще не все из его команды выбрались из туннеля. Он слышал шарканье и царапанье. Орех растерялся. Надо ли соблюдать здесь свои правила? Называться ли старшиной? В подобных вещах он не разбирался. Вот Триарах тот точно знал бы, как поступить. — Мы рады найти приют в непогоду, — сказал он. Мы такие же кролики, как и вы, и нам легче среди своих. Когда мы встретились в поле, ты, барабанчик, сказал, что племя у вас небольшое. Но мы увидели норы на склоне и думаем, что ваше племя должно быть большим и прекрасным. В конце этой речи Орех услышал, как в пещеру вошел шишак. Теперь вся компания в сборе. Правда, похоже, он взял неверный тон. Хозяевам такая похвала почему-то пришлась не по вкусу. Может, их совсем не так уж много. Может, здесь была эпидемия? Но не только запаха, даже намека нет на болезнь. Перед орехом сидели самые крупные и здоровые кролики из всех, каких ему только довелось встретить за свою жизнь. Может быть, это молчание, это дрожь, пробежавшие по их спинам, не имеют к его словам ни малейшего отношения. Может, он просто плохо говорил, и хозяева догадались, что вожак он неловкий и этикета не знает. Ну и пусть, — подумал он. После вчерашней ночи в своих я уверен. Если бы мы и вправду были растяпы, мы бы вообще тут не оказались. Просто эти ребята пока нас не знают. И во всяком случае, не похоже, чтобы они рассердились. Больше никто ничего не сказал. У кроликов есть свой порядок, свои правила. Правда, церемонии у них намного меньше, чем у людей. Будь орех человеком, он обязательно бы представил каждого из своих спутников, и уж конечно, встречали бы их как гостей. Но в большой пещере все шло по-другому, ведь животные общаются просто. Они никогда не заговорят только ради того, чтобы поговорить, как это делают люди, следуя своим надуманным правилам, да еще собаки и кошки. Это не значит, что дикие животные не общаются друг с другом вовсе. Они лишь не любят пустословия. Кролики, все, кто собрался в пещере, и хозяева, и пришельцы изучали друг друга. Каждый по-своему. Ничуть не заботясь о времени, Они выяснили, кто чем пахнет, кто как движется, дышит, чешется, у кого как колотится сердце. Это было у них и предметом, и темой для обсуждения, для которого не нужны слова. Но преследуя свои нехитрые цели, любой чувствует общее настроение куда лучше, чем люди. Он улавливает мгновенно, чем кончится встреча миром или дракой. Если же драка началась, соотношение сил меняется в пользу то одних, то других, до тех пор, пока не становится ясен исход. И потому наши знакомые и гости, и хозяева, сгрудившись в темноте пещеры, сначала сблизились робко и молча, едва-едва касаясь друг друга, потом, доверяясь лишь собственной шкуре, сели, тесно прижавшись бок о бок, медленно продвигаясь, словно к лету земная сфера, в теплую, ясную область всеобщей любви и согласия. Недалеко от ореха, Плошка уже спокойно устроился между двумя огромными кроликами, каждый из которых мог переломить ему кребет в мгновенье ока, а барабанчик с алтейкой затеяли шутливую потасовку с видом до смешного серьезным, навострив уши, то покусывая друг друга точь в точь котята, то отскакивая в разные стороны. Только Пятик сидел в стороне. Он казался не то больным, не то чересчур подавленным, и хозяева инстинктивно его сторонились. Орек сидел в углу пещеры между кроликом и крольчихой, такими же огромными, как и барабанчик. Вдруг оба одновременно поднялись, и медленно поскакали к боковому ходу. Орех двинулся вслед, и вскоре все трое выбрались из пещеры. Вскоре они оказались в норе поменьше и глубже под землей. Эта пара, наверное, жила здесь. Они сразу устроились поуютней, а когда и Орех тоже нашел для себя удобный уголок, возражать не стали. Под впечатлением встречи в пещере все какое-то время сидели молча. — Барабанчик, у вас старшина? — спросил, наконец, Орех. Кролик ответил вопросом на вопрос. — А ты у своих старшина? Орех не знал, что ответить. — Если сказать, что да, вдруг его новые друзья вздумают так к нему обращаться? И орех представил, до чего это понравится, серебряному и шишаку. Наконец, как всегда, он решил объяснить все честно. Нас ведь совсем немного, ответил он, мы спасались от бедствия и ушли от своих. Идти почти никто не захотел, и старшина тоже. Я попытался спасти друзей сам. и вывел сюда, но не знаю, старшина я для них или нет. — Теперь он должен спросить кое о чем, — подумал он про себя. — Почему вы сбежали? Почему другие остались? Чего вы испугались? — Что я тогда отвечу? Но когда хозяин заговорил, орех понял, что тому, Их истории либо не неинтересно, либо у него есть какие-то свои причины не задавать вопросов. — У нас нет старшины, — сказал кролик. — Барабанчик сегодня сам решил познакомиться с вами. Сам и пошел в гости. — А кто же решает, что делать, если появится элиль, если надо рыть норы? Или идти в разведку, или еще что-нибудь? Ничего мы такого не делаем. Элили здесь нет. Правда, прошлой зимой появилась Хомба, но ее убил из ружья человек, который живет за полем. Орех возрился на него во все глаза. — Разве люди убивают Хомбу? — Во всяком случае, этот человек. эту хомбу убил он и сов убивает а нормы не роем за мою жизнь никто этим не занимался у нас и так их полно ты же сам видел в одной части живут крысы но человек их гоняет как только может на разведку мы тоже не ходим еды у нас больше чем в любом другом месте твои друзья будут счастливы что попали сюда, но по его голосу никак было не сказать, что сам он счастлив. Орек почувствовал странную неловкость. «А где человек?» — начал было он, но хозяин его перебил. «Меня зовут Земляничка, а это моя жена, Нильдрохейн. Нильдрохейн «Нильдро Хейн. Песнь Дрозда». «Здесь рядом...» Есть несколько хороших пустых нор. Если твои друзья решат у нас обосноваться, я покажу тебе, где это. А правда, большая пещера у нас потрясающая. По-моему, мало у кого найдется такая нора, где можно собраться всем вместе. Ты сам видел. Крышу поддерживают три корня. Дерево задерживает влагу во время дождя. и у нас всегда сухо. Странно, конечно, что дерево не болеет, но это так. Орех понял, что земляничка заговорил об этом только чтобы увильнуть от расспросов. Это было немного странно и немного неприятно. Но и пусть, — подумал он, — если наши все дорастут до таких размеров, что же в этом плохого? Кормежка тут. наверняка отличная, и жена у него замечательная. Может быть, здесь и другие не хуже. Земляничка, а следом и орех двинулись из норы по ходу, ведущему еще глубже вниз, под лесные деревья. Городок был действительно необыкновенный. Временами, когда они пересекали ход, шедший наверх, орех слышал непрекращающийся шум ночного дождика. Но хоть он и лил уже несколько часов подряд, здесь, в глубине переходов и нор, не чувствовалось ни холода, ни сырости, и система стоков и вентиляции тут были лучше, чем дома. Иногда мимо пробегали кролики. Один раз орех наткнулся на желуде, которому хозяева, наверное, тоже решили показать местные достопримечательности. Они очень дружелюбные, правда, выпалил жёлудь, едва завидев ореха. Я и не мечтал найти такое местечко. Мне тут ужасно нравится орех. Земляничка вежливо приотстал, чтобы друзья поговорили, и орех невольно обрадовался тому, что тот их слышит. Потом они вновь двинулись вперед, осторожно обогнули несколько переходов, откуда пахнуло крысами, и, наконец, остановились возле какой-то ямки. Отсюда туннель поднимался прямо вверх. Обычно кроличьи ходы прорыты дугой, но этот был как труба, и орех увидел над головой, На фоне ночного неба ветки дерева. Он догадался, что одна стена здесь твердая и сделана из какой-то прочной породы. Поколебавшись, орех понюхал ее. Не знаешь, что это такое, сказал земляничка. Это кирпичи. Такие камни, из которых люди делают себе дома и амбары. Здесь был когда-то колодец. но теперь его засыпали, людям он не нужен. Это наружная сторона стенки. А земляная стена ровная, потому что люди зачем-то тут рыли землю. Но я точно не знаю, зачем. — А что это в нее воткнуто? — поинтересовался Орех. — Эй, да это камни в земле. Но зачем? — Тебе нравится? — спросил земляничка. Орех озадаченно смотрел на голыши. Одинаковой величины они были вдавлены в землю на одинаковом расстоянии друг от друга. Он ничего не понимал. «Что это?» — повторил он свой вопрос. «Эль Ахрайрах», — сказал земляничка. «Это работа кролика, которого звали Ракитник. Золотой дождь. У нас и еще есть». Но это лучше всех. Правда, на нее стоит посмотреть. Орех растерялся как никогда. Он ни разу в жизни не видел «ракитник золотой дождь». Но имя, означавшее на кроличьем языке «ядовитое дерево», его ошарашило. Не могли же кролика звать «ядовитым». И как это камни могут быть Эль-Ахрайрахом? Что все это значит? В смятении орех признался. Я ничего не понимаю. — Мы называем такие работы очертания, — пояснил земляничка. — Ты никогда ничего подобного не видел? — Это очертание Эль-Ахрайраха. Оно выложено камешками. Смотри, кража королевского салата. Об этом-то ты знаешь? С той минуты, когда на берегу Энборна черничка заговорил про плод, ни разу еще Орех не чувствовал себя обескураженным до такой степени. Ясно ведь, что камни не имеют ни малейшего отношения к Эль-Ахрайраху. Земляничка мог с тем же успехом сказать, будто его хвост — дубовый ствол. Орех еще раз понюхал галыши, потрогал лапой. — Осторожно, осторожно! — забеспокоился земляничка. — Еще испортишь, а за это у нас не хвалят. Но ничего, потом еще раз сюда вернемся. — Но где? — начал орех, и земляничка снова перебил его. — Думаю, ты уже проголодался. Я-то очень хочу есть. Дождь, конечно, зарядил на всю ночь, но, знаешь, можно поесть и в норе. Обратно мы пойдем дорогой покороче. Есть тут одна, почти прямая. На самом деле она проходит... И весь обратный путь он болтал безумолку. Неожиданно Ореху пришло в голову, что его всякий раз отчаянно перебивают, если вопрос начинается со слова «Где?» И решил проверить. Через некоторое время земляничка закончил свою речь. А сейчас мы рядом с большой пещерой, но подходим с другой стороны. «А где?» — сказал орех. И земляничка немедленно свернул в боковой ход и позвал. «Каштанчик, ты спустишься в пещеру?» никто не ответил странно сказал земляничка вернувшись и двинувшись вперед обычно в это время он дома я знаешь ли часто за ним захожу по дороге орех приотстал и подвигал усами и носом на пороге норы лежал слой нападавший за день с потолка мягкой пыли в ней остались отчетливые следы землянички а других не было.